Оренбург, июнь 2023 года «Слышь, Кривой, девчонку надо п е р е в е с т и отсюда. Слышимость большая, вдруг закричит. Давай к тебе в гараж!» «Додумался, у меня баба каждую неделю туда ныряет за банками. Не хватало еще, чтоб на нее наткнулась. У нее и ключи есть запасные. н ну, о потеряй их!» «Не думаю, что мы неделю держать ее будем. Давай сегодня вечером звонить. п а п а ш скорее всего, уже спекся и готов побазарить. Звонить будем ночью, с просонья его легче будет слепить». «Точно! С просонья и пень за волка примешь!» Послышался сдавленный смех, перешедший в надрывный кашель курящего человека. Петли ворот взвизгнули, противно з а с к р и п е л ключ в замочной скважине и повисла тишина. Некоторое время был слышен звук удаляющихся шагов, но вскоре и он растаял в темноте июньской ночи. Геннадий не спал уже третьи сутки. Как только он делал попытку прикрыть глаза, чтобы дать хоть малейший отдых воспаленному мозгу, сразу же начиналась погоня за безымянными похитителями. Ему казалось, что он видел их спины, но никак не мог догнать злоумышленников, которые украли у него самое дорогое. В том, что дочь похитили, Геннадий не сомневался. Два дня он вместе с поисковым отрядом обходил заброшенные участки на окраине города, расклеивал объявления о пропаже ребенка, обзванивал знакомых в надежде на лучший исход. Все тщетно. Полиция подключилась к розыску не сразу, но уже к вечеру, понимая, что дело приобретает серьезный оборот, разместила о б ъ я в л е н и е о розыске на местном телевидении и в социальных сетях. До глубоких сумерек они исследовали местность возле зоопарка, пригласили кинолога с овчаркой. Собака взяла след, но через сотню метров за изгородью вдоль дороги его потеряла. «Что? Что это значит?» пытался выяснить он у оперативника. Неразговорчивый сыскарь, не обращая внимания на Геннадия, лишь бросил на ходу. Скорее всего, их было двое. Схватили у посадки увезли на машине. Но это всего лишь предположение. В тот день, обезумев от случившегося, он бежал в полицию, отделение которого находилось недалеко от места пропажа дочери. Голову разрывало от осознания произошедшего. «Как я все это объясню н а т а ш а Господи, лишь бы не случилось ничего страшного!» Какой смысл заключался в слове «страшное» он и сам не знал. Геннадий бежал на ватных ногах, его легкие полыхали огнем от недостатка воздуха, но самое страшное испытание его ждало впереди. «Что я скажу жене?» Он страшно боялся, что Наташа сильно испугается, Продолжая надеяться на то, что случившееся — это недоразумение, и оно скоро закончится. Домой Генка ехал в сопровождении двух работников полиции. «Что так быстро? У меня еще пирог не готов!» — поспешила жена на кухню к духовке. «Наташа, подожди! У нас Даша пропала!» — с дрожью в голосе остановил ее Геннадий. «Шутки у тебя, крокодил Гена!» Засмеялась она, оборачиваясь. При виде полицейских улыбка ее стала жалкой, а потом и вовсе растаяла. «Ты шутишь?» Она уже поняла, что муж не разыгрывал ее. Вот этого мгновения он и боялся больше всего. Наталья как-то сразу побледнела и, покачнувшись, стала оседать на пол. Геннадий успел подхватить ее на руки. «Мы ее найдем, мы ее обязательно найдем», — повторял он, укладывая жену на диван. Оперативники вызвали неотложку, и пока доктор хлопотал возле Натали, они опрашивали его обо всех обстоятельствах, случившегося в тот день. Потрясение для него было настолько мощным, что на вопрос об особых приметах девочки он с трудом мог вспомнить лишь «желтую панаму». Он совершенно забыл, как выглядит лицо его дочери, только расплывчатое белое пятно и яркая детская панамка. «Нет, в последние дни ни с кем не ссорился. Нет, никого не обижал», — односложно отвечал Геннадий на вопросы, которые, судя по всему, должны были помочь в розыске Дарьи. «Подождите, вышла статья о выбросах с нашего завода. Это они. Я точно знаю, что это они мне мстят за публикацию». Я подробно описал все их махинации и все грязные делишки, которые проворачивали в последнее время. Поехали на завод. Он вскочил с места, порываясь тут же отправиться на предприятие, дымящие трубы которого были видны из окна. Оперативники остановили его порыв, пообещав, что разберутся во всем сами. Спустя немного времени приехал взволнованный известием Иван. «Как Наташа?» Кивнул друг в сторону спальни, где врачи продолжали хлопотать возле жены. Геннадий неопределенно пожал плечами, он просто не знал, что ему сейчас делать. Поделившись с приятелем своими подозрениями о том, что к исчезновению дочери могут быть причастны владельцы завода, он предложил прямо сейчас поехать к ним и выяснить все на месте. «Послушай, старик», — охладил его пыл Иван. Ты как это себя представляешь? Мы сейчас приедем, поцелуем замок на воротах и полезем через забор, что ли? Полиция знает о твоих подозрениях, а значит проверит. Я уверен, что тут самодеятельность ни к чему, мы можем только навредить. Давай собирать людей и прочесывать окрестности с волонтерами. Я своим установку уже дал. Тебе нужно побыть с Натальей, а я попробую найти контакты с питерскими хозяевами этой богадельни. Может, что-то и прояснится, но не думаю, что они на такое способны. Иван Павлович был рассудительнее его, но у него не было детей, а у Геннадия дочь. И он ради нее и через забор полезет, и через колючую проволоку. «Не дури, давай до вечера», — сухо попрощавшись, Иван ушел, а вскоре уехала и неотложка, обязав Геннадия присматривать за супругой. в квартире повис острый запах лекарств и нежданной беды казалось что она липкой паутиной затянула углы комнаты где совсем недавно обитали счастье и радость только кукольные герои любимых книг дочери смотрели на него по прежнему с беззаботным сказочным оптимизмом наташа он подошел к жене и взял ее за руку она отвернулась к стене в ы с в о б л а руку и прошептала Я тебя предупреждала. Чего ты добился? Ненавижу. Сердце нырнуло куда-то вниз. Генка поднялся и вышел из квартиры. Завершались третьи сутки, а о дочери не было никаких вестей. Молчала полиция с поникшими головами, словно виновные в случившемся возвращались волонтеры. Геннадий заходил домой ближе к ночи, чтобы поспать, хоть назвать это сном было бы большим преувеличением. Он видел, как супруга серой тенью двигалась по комнате. Ему было больно видеть ее такое обидно, что стал причиной этого страшного преображения. Казалось, что ночь длится вечно. Это было нестерпимой пыткой. День приносил хоть какое-то облегчение, когда он продирался по густым зарослям кустарников и молодых деревьев, забирался в заброшенные подвалы и заглядывал в пустые глазницы брошенных колодцев. — Даша! Даша! — раздавались неподалеку протяжные возгласы поисковиков. В кармане куртки завибрировал телефон. — Слушаю. «Гена, давай ко мне только быстро. Друзья нашли контакт с владельцем завода, он выйдет на связь через час. Я хочу, чтобы ты присутствовал при разговоре, только чур говорить буду я, а то ты в горячке какую-нибудь глупость выкинешь. Отбой!» Когда Геннадий подъехал в редакцию и поспешил в кабинет к Ивану Павловичу, тот уже разговаривал по телефону с невидимым для него собеседником. Судя по всему, разговор был крайне непростым. Редактор включил режим громкой связи, и в комнате раздался голос немолодого, уверенного в себе человека. «Так вы полагаете, что кто-то из работников завода похитил ребенка вашего друга в отместку за нелицеприятную статью о нашем филиале?» Иван Палыч был еще тем дипломатом. Мастерство обходить острые углы помогло ему не только возглавить издание, но и сулило будущие перспективные шаги, по карьерной лестнице. Видите ли, мой друг, человек мирной профессии, у него нет недоброжелателей, а уж у врагов и подавно. Аргументом в пользу его подозрений об участии кого-то из работников завода в похищении дочери является та самая статья. И он полагает, что случившееся может быть единственным способом заставить его замолчать. На другом конце связи повисло молчание. После короткой паузы собеседник ровным и спокойным голосом произнес. «Почему же единственным? Можно предложить варианты покупки вашего корреспондента. Можно купить все ваши издания вместе с оборудованием и людьми. Чтобы не обижать вас, я не спрашиваю, сколько вы стоите. Я предложу вашим учредителям вдвое больше». И вы, или кто придет на смену вам, завтра напишут опровержение ранее размещенной информации. Более того, они будут еженедельно рассказывать о заводе как образце экологической и санитарной безопасности. Геннадий сорвался со стула и громко закричал. «Верните мне, дочь! Я напишу опровержение и объявлю, что все написанное в статье – ложь, придуманная мною!» «Верните, дочь!» «Нет, не нужно этого делать. Уверяю вас, что работники предприятия не причастны к исчезновению девочки. Уважая ваши отцовские чувства, я готов направить немедленно борт из Петербурга с лучшими специалистами службы безопасности на расследование случившегося. Кстати, мне понравилась ваша статья». Сегодня на селекторном совещании я дал поручение форсировать работы по установке фильтров очистки промышленных выбросов и завершить их до конца года. Есть и другой вариант. Вы п и ш и т е заявление в орган полиции о проверке нашего предприятия на предмет причастности к преступлению. Для меня это нежелательно, так как вредит имиджу холдинга. А для вас это смертельно, так как следствие пойдет по ложному следу. Как я понимаю, время сейчас идет на часы. Выбирайте. Искренне прошу вас мне поверить. Сейчас, простите, мое время на общение закончилось. Иван Павлович развел руками. Геннадий сидел низко склонив голову и молчал. Кто же мог похитить Дарью? Настаток о дня он провел в бесплодных поисках дочери. Отделившись от волонтеров, Генка обходил старые заброшенные сараи. Гаражи, развалины, на которые наступал новый город, тесня высотками из стекла и стали. Руины на окраине, являвшиеся еще пару лет назад жилыми поселками, окружавшими город, отживали с в о ю и служили временным прибежищем для бомжей и редких компаний мальчишек, приезжающих сюда на велосипедах. Только к ночи он вернулся домой, не включая свет и не раздеваясь, лег. И тут же уснул. «Ты прав, девчонку надо перепрятать. Только куда? Мне уже жена не верит, что я по ночам на работу хожу. А ты точно знаешь, что у него бабло есть?» «Есть. А если нет, пусть квартиру продает. Давай перевезем пока ко мне, но только до воскресенья». Потом жена за соленьями и вареньями придет. А зачем тебе деньги, хохотун? В смысле, зачем? Ну да. Что ты на них хочешь купить? Не знаю, на что-нибудь сгодятся. Свобода хороша с умом и деньгами. А почему ты спрашиваешь? Собеседник не ответил. В темноте раздалось кряхтение и детский стон. Хлопнула крышка багажника, и автомобиль, не включая фары, медленно отъехал От кирпичной стены гаража. Ночной звонок подбросил Геннадия с постели. Сиреневый экран телефона показывал три часа ночи. Чуть ниже светилась надпись «Номер неопределен». «Алло! Алло!» Едва сдерживая себя, чтобы не закричать, прошептал он в трубку. Звонивший молчал, но Геннадий слышал его тяжелое дыхание. «Говори, я знаю, что это ты». «Верни мне дочь, я отдам тебе то, что ты хочешь!» Геннадий боялся разбудить жену, но тут же увидел ее силуэт возле дверного косяка. Звонивший еще немного помолчал и, пытаясь изменить модуляцию голоса, Гнусава произнес. «Не спишь? Это хорошо, что не спишь. Тебе ее частями вернуть или целой? От этого цена зависит». Раздался сдавленный смешок, Геннадий понял, что звонивший прикрывает рот тряпкой. «Я тебя найду и убью, если ты сделаешь ей что-то плохое». «Не договорились, значит?» В трубке раздались короткие гудки. Он посмотрел на Наташу безмолвно стоящую у двери. Лунный свет, падающий из окна, делал ее фигуру призрачной и трагичной. Так может выглядеть беда. «Что? Это они звонили? Ты почему молчишь?» Наташа, холодея от ужаса, содеянного им в эту минуту, начал он, но экран телефона снова ожил. «Слушаю!» — прокричал он, крепко сжимая трубку, словно боялся, что она выскользнет из рук и снова замолчит раз и навсегда. «Слушай, слушай!» На ту же, н а засмеялись на том конце. «А что тебе остается делать? Девчонка у меня. Хочешь получить ее целой, а не частями готов до в о с к р е с е н ь я три лимона?» Послышалась какая-то возня, шорохи и возглас. «Ты же говорил про пять!» Он показался Геннадию знакомым. «Три дня у тебя есть. Где деньги оставить, я тебе позже скажу». Узнаю, что в ментовку про наш нынешний базар стуканул. Не увидишь девчонку никогда. Ему уже не удалось больше уснуть, д да о он и не пытался. Где взять такие деньги? Машину продать, но это сущие копейки. Квартиру? Но как же он успеет в такой короткий срок? Мысли роились, словно улей со злыми пчелами. Каждое из решений оказывалось бесплодным или нереальным. «Занять? Но у кого? Кредит? Что в залог? Да и в такой срок вряд ли возможно. Где же я слышал этот голос?» Утром он поспешил к Ивану. «Думаешь, это правильно не поставить в известность полицию? У меня здесь в сейфе около трехсот и со счета сниму. Там чуть больше миллиона. Только, Гена, нет у нас с тобой никаких гарантий, что они деньги заберут и дочку вернут. Подумать хорошо надо. Геннадий поблагодарил товарища. «А где все?» — огляделся он по сторонам. «Как где?» — удивился в свою очередь Иван Палыч. «Дарью ищут». «А когда же работают?» «А ночью и работают», — без улыбки ответил редактор. Хлопнула входная дверь, на пороге появилась Изольда с Викторовичем. «Ты им пока ничего не говори», — попросил он Ивана. — Без тебя бы не догадался, — отозвался редактор, прикрывая дверцу сейфа. И уже громко добавил, обращаясь к вошедшим. — Есть новости. Изольда прошла в туалетную комнату, а фотокор, стеснительно разглядывая грязные ботинки и нижнюю часть брюк, топтался на пороге. — Какие новости? Все з л о ч н ы е места с Зинаидой о б л а з и л и ничего примечательного. Вот, и з в о з и л и с ь все. В руке он мял какую-то грязную тряпку. — Ясно, — с сожалением протянул Иван п а в л о ч Жаль. Ну иди, отмывайся. Что там у тебя? — Да Генка говорил про желтую панамку. Думал, может, ее, Дочкина, — протянул руку Викторович. Геннадий привстал со стула, взял измызганную летнюю шапочку и вывернул ее наизнанку. Сердце прыгнуло к горлу. На тыльной стороне черными нитками была вышита буква «Д». «Где? Где ты ее нашел?» — подскочил он к т о р о п е в ш е м у фотографу. «Да там, у автомастерских, которые в гаражном массиве. Я Изольда заприметил у гаражных ворот». Но Викторовича уже никто не слушал. Они стремительно бежали вниз к машинам. «Кривой, п о д сюда! Она чё-то с и н и я кажется, не дышит!» «Сам ты, синий, отойди, я посмотрю». «Что ты с ней сделал?» «Ничего, я ее пальцем не трогал. Как спустился, так сразу и увидел». «А где ее панамка?» «У нее на голове была желтая шапка». «Тебя спрашиваю, где?» «Да не знаю я. Может, около мастерской уронили, когда в машину грузили». «Ты идиот!» «Скорее грузим ее, выкинем где-нибудь за городом». «Зачем выкинем? А деньги? Я тебе сейчас черепок проломлю. Грузи, девчонку!» Две машины на большой скорости неслись к автомастерским. Геннадий вспомнил этот голос. Это был мастер, чинивший его машину, любитель сальных анекдотов и чаевых. Когда они на желтый пролетели перекресток, за ними увязалась патрульная машина. Хоть бы Иван догадался притормозить и объясниться. Вскоре он увидел, что обе машины отстали и свернули к обочине. Когда он подъехал, ворота бокса оказались закрыты. Генка заколотил в металлическую дверь гаечным ключом, зажатым в кулаке. «Чего хулиганишь? Нету их!» — крикнул ему вышедший на шум мастер из соседнего гаража. «Чего хотел-то? Где они?» Глядя на выражение лица Геннадия, мужик встревожился. «Да что случилось? Были они недавно, примерно час назад. А потом сели в машину и уехали». «Как зовут? Где они живут?» «Живут неподалеку, но адреса не знаю, показать могу». «Мужики, сюда идите, что-то натворили наши новые работнички!» — окликнул он ремонтников из соседних гаражей. Через пару минут от мастерских резко отъехали три машины. Только Геннадий спешил напрасно. В час пик толпа людей, стоявших на остановке городского автобуса, стала свидетелем странного происшествия. Достаточно быстро ехавшая машина вдруг резко притормозила на повороте, распахнулась задняя дверь, из которой вывалился большой черный сверток прямо на проезжую часть. Следовавший за нее автомобиль, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся по касательной с другой машиной. Виновник этого безобразия захлопнул дверь и уехал, как ни в чем не бывало. — Найдут! По камерам найдут! — Их на этом перекрестке целых четыре, — сказал кто-то из зевак. — Права купил, а в о д и т е ь не купил. — Не, не найдут, у него номеров не было, я б запомнил, — отозвался другой. Внезапно толпа охнула. Черный пакет распахнулся порывом ветра, и показалась голова ребенка. Полицейские и машины скорой помощи подъехали одновременно, быстро оттеснив невольных свидетелей случившегося. Сквозь стекло допросной комнаты Геннадий видел одного из похитителей. «Для чего это все? Разве можно построить собственное счастье на подобном? Ведь у них была работа, какой-никакой доход, наверное, собственные дети». Что может двигать их и им подобных к таким чудовищным поступкам? Если днем раньше он разорвал бы их при встрече, то сейчас ненависть уступила место безразличию и презрению. Его мысли были там, в больничной палате, где доктора пытались купировать приступ астмы, где его маленькая дочка, окутанная жгутами трубок и проводов, цеплялась за право на жизнь. Но он мысленно не уставал просить Бога о помощи в том, чтобы в ее маленьком худеньком теле остались силы выстоять. Они с женой меняли друг друга, ночуя у ее кровати. На пятый день Даша открыла глаза. «Папа, мороженое хочу!» Геннадий склонился над ней, поправил угол одеяла. «Все будет, доченька, только чуть позже!» Но позже ничего не было. Через неделю Дашу выписали, еще через пару дней Наталья объявила о том, что им надо пожить отдельно, забрала ребенка и уехала к родителям. Ее аргументы о том, что дочь нуждается в свежем воздухе, что ей нужно сменить обстановку, были малоубедительным поводом для расставания. «Ты же понимаешь, что эта история никак не связана со статьей. В чем ты винишь меня?» «Почему ты решила вдруг лишить дочь отца? Ведь все было нормально. Что произошло?» Наталья не отвечала, продолжая методично собирать вещи в чемодан. «Папа, ты к нам приедешь? Не забудь взять тогда мои книжки». Когда машина такси отъехала от подъезда, он вдруг отчетливо понял для себя. «Не этот, так другой случай стал бы причиной их расставания». не долго ты будешь так скорбеть?» В дверях стоял Иван с охапкой газет в руках. «Весь ящик забит. Ты что, неделю б р а ж н и ч а е ш ь Не весь гонорар пропил?» Геннадий жестом пригласил его присесть. Голова раскалывалась, и он потянулся к стоящей на столе бутылке. «Давай так, мой пьяный и слабый друг. Сейчас мы похмелимся шампанским и скажем себе «довольно». У меня тоже после вчерашнего банкета болит голова». Иван поставил на стол пузатую бутылку дорогого шампанского и ушел на кухню за фужерами. «По какому поводу банкет?» С трудом выговаривая слова, поинтересовался Геннадий. Во рту было сухо, как в пустыне. «Обмывали мое назначение. Можешь поздравить меня. Перед тобой редактор вечерних новостей», — раздалось с кухни. «Поздравляю». Эхом отозвался Генка на известие друга. «Меня тоже можно поздравить. Я теперь холостой алкаш». Иван принес фужеры, предусмотрительно стряхнув капли воды на пол. «Во-первых, вы официально не разведены. Наташка решила тебя за что-то проучить. Во-вторых, я рекомендовал тебя на свое место, но ты сам не явился на встречу с учредителями, так что винить некого». Я прикрыл тебя, конечно, мол, приболел наш талант, надеюсь, к следующей дате ты будешь в форме. Если серьезно, то тебе пора подобрать сопли и привести себя в чувство. Чего ты раскис, как тряпка? Они выпили шампанского, в голове просветлело. Наливая себе следующую рюмку, Генка перелил через край. Чтобы не залить вином макулатуру, принесенную приятелем, Геннадий стряхнул ее со стола неуверенным движением руки. «Ай, кто это тут нам пишут?» Заплетающимся языком произнес он, вытягивая из вороха газет оранжевый конверт. «Дьявол не в аду, он здесь, он играет ангела».